Он потер лицо, пытаясь сбросить усталость, и принялся думать. Он искатель, названный волшебником, сосредоточие могущества и ответственности. Искатель уже сам по себе закон. В качестве искателя он собирался выполнить то, что задумал. И, в общем-то, можно от этого и не отказываться. А уж как быть искателем, ему хорошо известно. И все же, если от харианцы выедендре присягнут ему, Сквозь пелену усталости пробилась одна четкая мысль. Кэлен должна быть в безопасности. Но руководствоваться следует разумом, а не сердцем. Он не может просто помчаться к ней, наплевав на то, что здесь происходит. Нет. Если он действительно хочет обеспечить ей безопасность, он должен подчинить себе Хрянцев. Ричард вскочил. У вас с собой вашей красные одежды? Кроваво-красные кожаные одежды Морцит надевали тогда, когда собирались навести порядок и заняться чьим нибудь воспитанием. На них не видна кровь. Когда Морцит надевает красную одежду, это значит, она ожидает, что прольется много крови. И всем было хорошо известно, это будет не ее кровь. Холли весело улыбнулась и провела рукой по груди. Морцит никогда не путешествует без своей красной одежды. Кара захлопнула ресницами. Вы что-то надумали, магистр? Да, ласково улыбнулся Ричард. Они хотят увидеть могущество и силу? Хотят увидеть ошеломительное волшебство? Мы покажем им то, чего они жаждут. Еще как мы их ошеломим? Он предостерегающе поднял палец. Но вы должны делать то, что я скажу. Я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал. Я дал вам свободу не для того, чтобы вас убили. Холле холодно уставилась на него. Мортит не умирают в постели, старыми и беззубыми. В ее голубых глазах мелькнул отблеск того безумия, которое превращало этих женщин в безжалостное оружие. Ричард на собственной шкуре испытал кое-что из того, что выпало на их долю и понимал, что означает жить с этим безумием в душе. Он выдержал ее взгляд, И мягким тоном, призванным растопить холод ее глаз, сказал: "Если вас убьют, Холли, кто же тогда будет меня защищать? Если потребуется отдать жизнь, мы ее отдадим. Иначе не будет магистра Рала, которого нужно защищать". Неожиданная улыбка осветила ее лицо. "Мы хотим, чтобы магистр Рал умер в своей постели, старым и беззубым. Так что мы должны делать?" На мгновение Ричардом овладели сомнения. Может быть, его цель результат того же? Нет. У него нет выбора. Это спасет людям жизнь, а не погубит ее». Надевайте красные одежды. Мы с Уликом и Игоном подождем на улице, пока вы переоденетесь. Потом я объясню вам, что делать дальше. Он уже хотел выйти, но Холи остановила его. Нет уж, Теперь, когда мы вас нашли, то глаз вас не спустим. Вы останетесь здесь, пока мы переодеваемся. Можете отвернуться, если угодно. Вздохнув, Ричард повернулся к женщинам спиной и искрестил руки на груди. Солдаты ныне двинулись с места. Нахмурившись, Ричард жестом велел им отвернуться. Грач недоуменно наклонил голову и, пожав плечами, тоже повернулся к Мортиц спиной, подражая Ричарду. Мы рады, что вы приняли решение связать узами этих людей, Рал, произнесла Кара. Он слышал, как они достают из мешков одежду. Вам будет гораздо безопаснее иметь при себе целую армию. А когда вы свяжете их узами, мы вместе отправимся обратно в Тхару, где вам ничего не угрожает. Ни в какую Тхару мы не отправимся", бросил через плечо Ричард. "Есть дела поважнее". У меня совсем другие планы. Планы магистрал? Он чувствовал на затылке дыхание Раяны, стягивающее себя кожаные доспехи. Какие планы? А какие планы, по-вашему, могут быть у Магистрала? Конечно же, покорить весь мир.